Они привлекают массового потребителя главным образом простотой употребления, ибо их темный цвет настоя и резкий, доходчивый чайный вкус почти всегда гарантированы, даже при не особенно тщательном заваривании. Однако увеличение спроса на рядовой индийский чай его сравнительно высокая популярность при не всегда высоких качественных показателях, связанные с некоторыми другими факторами, часто не имеющими никакого отношения к вкусу и другим свойствам этого чая. Во-первых, резкое сокращение на мировом рынке доли китайских чаев уже само по себе открыло дорогу индийскому чаю. Во-вторых, поскольку динамика спроса на индийский чай на мировом рынке до сих пор в значительной степени зависит от Англии, производимые ею крупные закупки индийского чая определяют и конъюнктуру на него, и даже его качество, поскольку английские фирмы скупают всегда самые лучшие партии чая. Остальным странам достаются остатки, разумеется, более низкого качества, хотя по сорту и цене эти остатки могут быть высокими. Английские чайные фирмы располагают хорошими кадрами титестеров, часть которых постоянно находится в Индии и имеет возможность непрерывно следить за чайным рынком или даже делать закупки в стадии сырья на плантациях и в процессе производства. В-третьих, ввиду того, что индийская чайная промышленность ориентируется на спрос английской чайной зоны, Великобритания, ирландии австралии Новая Зеландия, Канада, восточные побережье США, Новая Англия. Она старается приспособить свои чаи к англо-саксонским вкусам. Это значит, что основная задача при производстве чая – достичь его высокой экстрактивности и выразительности, даже некоторой резкости вкуса в расчете на то, что этот чай будут пить с молоком или сливками. Это отодвигает на второй план достижение таких важных показателей качества, как аромат, яркость настоя, прозрачность, мягкий вкус, бархатистость, консистенции. Вот почему индийские чаи принадлежат так называемым тяжелым утренним чаям по характеру их употребления, а не к легким или вечерним, в которых ценится аромат, тот, эспри или воодушевление, которое они сообщают. Цейлунские черные чаи менее разницы между собой, чем индийские. Они более однородны в силу однородности природных условий в Шри-Ланке. Но ну здесь лучшие чаи получают с высокогорных плантаций, расположенных в центре горного массива в южной части острова, причем только от сборов, идущих с июня по сентябрь, в то время как максимальные сборы происходят в марте-апреле и дают чай не столь высокого качества. Все плантации, расположенные на высоте ниже 600 метров над уровнем моря, а также большинство других средневысотных, дают довольно ординарные, среднего качества чаи. Вот почему неверно считать, что любой чай, если он цейлонский, обязательно хороший. Таким образом, несмотря на довольно высокие валовые показатели производства, процент высокосортных чаев, как в Индии, так и на Цейлоне, сравнительно невелик. И эти чаи идут преимущественно на экспорт. Китайские черные чаи отличаются исключительно многообразием сортов. Их несколько сотен. При этом их общей особенностью является богатство ароматической гаммы и прекрасный терпкий вкус мягкого бархатистого тембра без неприятной резкости, свойственной некоторым сортам южноиндийских и цейлонских чаев. Однако за последние десятилетия Китай резко сократил вывоз чая на мировой рынок, как по количеству, так и по ассортименту. В основном в европейских странах ныне наиболее известен так называемый «жасминный» китайский чай.